Глава 546. Военный лагерь. Для практика путь культивации основан на твёрдости разума и души в его стремлении к самосовершенствованию, так что на него нелегко воздействовать внешним силам. Это и есть сердце Дао. Если же мирские мысли и желания входят в сердце культиватора, овладевают им и преображают его Дао, это называется вступлением на путь дьявола. В тот момент, когда глаза вонолине прояснились, в них приметнул испуг, С его уровнем культивации и твёрдостью на его пути, то, что он только что пережил, было похоже на катастрофу. Сами по себе воспоминания не страшны, бояться нужно того, что ты в них погрузишься и не сможешь вернуться. В обычное время с вонлинием не могло произойти подобное. Однако недавно он ступил на путь дьявола, хоть он и запечатал всё это глубоко в себе, однако дьявольские мысли незримо присутствовали в его теле, именно они и вызвали мерзкие воспоминания». В древности культиваторы верили, что внешние демоны вторгаются в тела людей. Когда культиватор соединялся с миром и начинал постигать небесное дао, извне пребывали небесные демоны, которые принимали миллионы форм и бесследно сливались с пустотой. Они существовали в небытие, или, если сказать иначе, они присутствовали сразу везде. Небесный демон входит в тело и разжигает в душе культиватора пламя, поджигает его изначальный дух, забирает его мудрость И таким образом получает жизнь культиватора, разрушая его ДАО. Примечание переводчика: Это относится к передаваемым буддийским учениям: В буддизме мудрость рассматривается как срок жизни тела Тхармы, и когда мудрость умирает, умирают и тела Дхармы. Тела Дхармы высшие из трех тел Будды, абсолютное проявление духовной сущности, сущность мироздания, постижимая только посредством высшего просветления. Практики древности очень боялись небесных демонов одно неосторожное движение, и они войдут в твоё тело и разрушат всё, что ты создавал с таким трудом. Вслед за упадком мира древних культиваторов появился альянс истинной культивации, разговоры о небесных демонах постепенно прекратились и были заменены логическим анализом и рациональными расчётами. Существуют ли на самом деле небесные демоны? На этот вопрос альянс истинной культивации дал отрицательный ответ. Демоны, входящие в тело извне, по мнению альянса, были ростом дьявольских мыслей, которые рождались в самом культиваторе и мешали его пониманию небесного дао. Таким образом, они вызывали некую внутреннюю и внешнюю дисгармонию, нарушили баланс инь-ян, сбивали культиватора с истинного пути, вызывая иллюзию, которая влияет на его сердце. И с Ван Линьям только что произошло подобное, и его стремление вернуться на планету Судзаку было вершиной его дьявольских мыслей. Если бы это продолжилось дальше, то, возможно, он сумел бы очнуться сам, однако неизвестно, когда бы это произошло. Появление демонических солдат, в особенности в освобождении их демонической силы, помогли Ван Линю прорваться сквозь пелену воспоминаний. Когда демоническая энергия шести солдат заполнила собой пространство таверны, Ван Линя ощутил некий импульс, и его сознание на миг вернулось в норму, хотя это было всего лишь мгновение, и для него этого времени было достаточно. Без каких-либо колебаний демоническая энергия выплеснулась из демонического кристалла, и бурным потоком начала разливаться по телу Ван Лене. Под воздействием энергии бессмертных в его теле образовалась воронка, которая стала результатом слияния двух сил. Для чужезянцев-культиваторов демоническая энергия играла роль заменителя нефрита бессмертных, когда она сливалась с энергией бессмертных, то усиливала её. Однако до этого Ван Лен никогда не смешивал эти две силы, но сейчас ему подвернулась удачная возможность. В момент слияния втягивается демоническая энергия из внешнего мира, Благодаря этому демоническая энергия шестерых солдат мгновенно была поглощена без остатка. Тринадцатый, видя, что Ванолинь пришёл в себя, с облегчением выдохнул. В его понимании, пока предок рядом, то ничто не проблема. Он встал позади Ванолиня и холодно взглянул на демонических солдат. В волнениях у исчезли без следа. Взмахнув правой рукой, он убрал флаги душ и встал сбоку от Ванолиня. В это же время утратившие свою демоническую силу и выглядящие крайне слабо солдаты, как один в изомлении и страхе, вытаращились на Ванолине. «Уважаемый вы кто?» несколько произнес тот угрюмый мужчина, вставая на ноги. Ванолинь взял со стола неоткрытый кувшин с вином, встал и, не обращая внимания на вопрошавшего, направился к выходу. Тринадцатый достал несколько демонических камней и положил их на стол, прежде чем присоединиться к Ванолиню. Что касается Хупао... Он усмехнулся, когда посмотрел на демонических солдат в таверне и последовал за ванолиньем. Мужчина с мрачным лицом ударил по столу и закричал «Стоять!» Он зашагал вперёд, и из его тела вырвалась мощная демоническая сила, в один момент охватив всё пространство таверны. Демоническая энергия приобрела подобие материальной формы, и её потоки в воздухе превратились во множество длинных мечей. Окутанные демонической ци мечи на большой скорости полетели к группе ванолиняя. Ван Линь обернулся и холодным взглядом уставился на противника, а он взмахнул правой рукой вперёд, и откуда ни возьмись налетел порыв странного ветра, который за мгновение рассеял призванные мечи. «Мы ещё встретимся», — бросил Ван Линь и покинул заведение. Мрачнолицый мужчина смотрел на спину Ван Линь, глубоко задумавшись. «Выйди из таверны», — Ван Линь не пошёл в какое-то другое место, а быстро вернулся в свою комнату на постоялом дворе. Он уселся на кровать, скрестив ноги, и энергия бессмертных зациркулировала по его телу, производя обследование. Помешательство, которое владело им в таверне, не на шутку беспокоило Ванолине. Он недооценил недостатки дьявольской трансформации. Теперь, тщательно обыскивая своё тело, он обнаружил слабые дьявольские мысли внутри себя. Находя каждую дьявольскую мысль, Ванолин немедленно изгонял её. Только утром второго дня, когда энергия бессмертных сделала ещё несколько полных оборотов по телу, и не обнаружила ни одной дьявольской мысли, Ван Олень вздохнул с облегчением. В это время в воздухе перед ним кружились три чёрные сферы, состоящие как будто из хлопьев. Эти сферы состояли из удалённых из его тела дьявольских мыслей. Жаль выбрасывать эти дьявольские мысли. Если применить их с умом, то это будет разрушительная магия, от которой сложно защититься. Ван Олень правой рукой схватил эти три сферы и отправил в сумку. Семь дней уже скоро пройдут, Как сказал генерал, «кто-то должен прийти и отвезти меня в военный лагерь». Задумчиво произнёс Ванолень. Подняв голову, он посмотрел в направлении входа. Вскоре до Ваноленя донёсся голос тринадцатого. «Порядок! К вам кто-то пришёл!» Ванолень, не меняя выражение лица, равнодушно произнёс. «Пусть войдёт». Как только он это произнёс, дверь в комнату распахнулась, и в неё вошёл худощавый человек в сопровождении 13-го и Хупао. На вид ему было около 40 лет, и одет он был в чёрную военную форму, едва он вошёл в комнату, как холодные отцы заполнила собой пространство. Его взгляд сразу опустился на сидящего на кровати, Осмотрев смотрев в Ван Линя, мужчина поклонился со словами. «Приветствую, командир Ван Линя. Я помощник демонического генерала, и по его приказанию должен отвезти вас в военный лагерь, но перед этим прошу уважаемого командира показать жетон!» Ван Линь дотронулся правой рукой до сумки, и у него в ладони появился бронзовый жетон, который он тут же бросил помощнику. Помощник схватил жетон, внимательно осмотрел его, кивнул и вернул его в Ванолиню. Затем он прокусил до крови свой палец и принялся рисовать прямо в воздухе. Перед ним появилась кровавая формация, которая выглядела весьма сложно и запутанно, но Ванолинь кое-что сумел в ней разглядеть. «Телепорт!» — тихо произнес Ванолинь, убирая жетон. Помощник посмотрел на Ванолиня и произнес... У командира Ванолини незаурядный кругозор. Это и правда телепорт. Но он отличается от тех, что вы видели прежде. Этот телепорт лично создал демонический император. С ним можно отправиться в определенные точки. Договорив, мужчина шагнул вперед и вошел в кровавый телепорт, исчезая в нем без следа. В комнате осталось три человека, в Ванолине два его спутника, в глазах 13-го засветилась решимость. Он спеша быть первым вошел в телепорт. Обязанность, которую он возложил на себя, заключалась в защите учителя ценой своей жизни. Данный телепорт выглядел весьма странно, и будет лучше, если он проверит его первым. Смотря за действиями 13 Ван Ванолин одобрительно кивнул, затем он сам поднялся на ноги и исчез в телепорте, Хоупао нерешительно последовал за ним. В тот момент, когда Ванолин вышел с другой стороны, он услышал организованный сокрушительный рёв, доносившийся со всех сторон. Телепортировавшийся раньше в аналине 13-й был потрясён этим звуковым ударом. Он побледнел и сделал несколько шагов назад. Раны, которые он получил несколько дней назад, ещё не зажили. От этого шока жизненная сила в его теле забурлила, а изо рта хлынула кровь. Что же касается Хупао, то он хоть и не имел травм, но всё же не был таким крепким, как 13-й. Звуковая волна накрыла его, заложив ему уши. Демоническая энергия внутри него вышла из-под контроля и неистов стала по меридианам. На лице Хупао не было ни кровинки, однако рядом стоял учитель, и в его присутствии Хупао ни в коем случае не хотел опозориться. Он уселся на пол и погрузился в медитацию, чтобы привести себя в порядок. Однако, чем больше усилён прилагал, тем интенсивнее становилось движение демонической энергии. Но в следующий миг Хупао накрыло непонятно откуда взявшееся чувство теплоты. В один момент демоническая энергия в его теле ускорилась и стала послушной. Всё вернулось на круги своя. Ван Лин убрал правую руку с плеч у Пау и шагнув вперед занялся 13-м. Сила бессмертных вошла в тело 13-го и сделала в нем один полный оборот. 13-го сразу стало легче, и раны как будто бы начали заживляться. Теперь Ван Лин поднял голову, осматривая окружающее пространство. Это был военный лагерь, облицованный черным камнем и занимавший площадь в сотню ли. Лагерь заканчивался высоченными в несколько десятков джанов, укрепленной стеной по которой перекатывались волны демонической энергии, очевидно, на стену были наложены некоторые заклинания. Ван Линь телепортировался в самый центр военного лагеря. За сотню джанов от него стояли ровные ряды солдат в чёрной броне, от их тел исходило черные отцы, что делало их похожими на злых духов. Каждая тысяча солдат образовывала один квадрат, всего построений было десять. Составляющие их солдаты тут же окружили Ван Линя. Их злость и нелюбовь были весьма очевидными. Степень солдатской злобы обычный человек не смог бы себе вообразить. Каждый из них имел в себе как минимум 30 зя демонической силы, некоторые же обладали несколькими сотнями. Кроме того, все они были закалёнными ветеранами, в руках каждого из них было бесчисленное количество жизней, а их убийственная аура, накопившаяся за долгое время, проникала глубоко в их кости. Под этим гнётом стояла полная тишина, и эта тишина чрезвычайно пугала. Десять тысяч пар глаз сейчас были прикованы к одному человеку, их взгляд резал не хуже 10 тысяч мечей. Ванолин со спокойным выражением лица стоял в центре лагеря, он ничуть не волновался, лишь только блеск его глаз стал леденще холодным.